Глава 70 Рон кладет руку в карман и нащупывает листок бумаги стоимостью 350 миллионов Дэнни лойд вспотел, вероятно потому, что принял очень много дури Парень, который тебя ненавидит, накидался и тычет пушкой тебе в лицо Такой расклад смутит даже фаната Вестхэма «Решил для разнообразия побить мужика, а не девчонку, а, Дэнни?» спрашивает Рон. «Заткнись, Рон», — отвечает Дэнни. «И давай сюда биткоины». «Биткоины?» «Биткоины», — рычит Дэнни. «Ты так и не усвоил главный урок преступного мира, Рон. Никогда не доверяй Конни Джонсон. Как только ты раскрыл ей свой план, она мне позвонила». Ты правда решил, что она поделится с тобой деньгами? Рон пожимает плечами. Нет, я знал, что она не станет делиться. Видел бы ты, как мы сегодня над тобой ржали, говорит Денни. Смех продлевает жизнь, замечает Рон. Это самое главное. Отдай листок, Рон, говорит Денни. Если я отдам тебе листок, ты меня убьёшь, отвечает Рон. Может и не убью говорит Дэнни. «Денег-то целая куча». «Сколько она тебе заплатила?» спрашивает Рон. «Много». «Я польщен», кивает Рон. «Но она не хочет, чтобы ты просто забрал у меня биткоины. Она могла бы сама их забрать. Она хочет, чтобы ты меня убил». «Да мне без разницы», отвечает Дэнни. «Совмещу приятное с полезным. Я тебе никогда не нравился, да, Рон?» «А ты кому-то нравился?» — спрашивает Рон. «Есть у тебя друзья, кроме тех, кто на тебя работает? Ты слабый и злой человечишка. Я на своем веку много таких повидал». «Биткоины», — приказывает Дэйви. «А мне-то что с этого?» «Ничего», — говорит Дэйви. «Господи, Дэйви, ты не только слаб, но и глуп. Если ты меня убьешь, зачем мне признаваться, где биткоины?» «Это же очевидно, сынок!» Рон смотрит на своего зятя. Дэнни красив и жалок. Мускулистый слабак, которого его дочери не посчастливилось полюбить. Вечно с детьми одни проблемы. «Предлагаю сделку», — говорит Рон. «Ты даешь мне, что я хочу, я говорю, где биткоины. Потом можешь меня убить». Дэнни потеет и шмыгает носом. Рука с пистолетом дрожит, но Рон знает, Дэнни да умеет обращаться с оружием. Если он выстрелит, то не промахнется. Дэнни кивает. «Что тебе нужно?» «У меня несколько просьб», — отвечает Рон. «Во-первых, ты больше никогда не увидишь Сьюзи. Не будешь пытаться связаться с ней через адвоката. Ты просто оставишь ее в покое. Запросто» соглашается Дэнни. «Буду даже рад. Во-вторых, ты не станешь искать встреч с Кендриком. Даже когда состаришься и будешь гнить в тюрьме, пусть вырастет нормальным мужиком». «Без проблем», отвечает Дэнни. «Но я не буду гнить в тюрьме, я слишком умен». «И последнее», заключает Рон, «ты отзовешь своего наемного убийцу, который охотится за Сьюзи, Кендриком и и Джейсоном. Ты забудешь о них навсегда. «Да ради бога», — говорит Дэнни. «Ради биткоинов я на все готов». «И твоему слову можно верить?» спрашивает Рон. Рон замечает, что у Дэнни вспотели ладони. Он может случайно нажать на курок, и тогда Рону крышка. «Можно», — говорит Дэнни. Рон кивает. «Так докажи». «Что?» Рон вспоминает, как они лежали на полу и помогали Кендрику строить пожарное депо из Лего. «Пожарные нормальные ребята», — сказал тогда Денни. «Они похожи на копов, но не копы». «Кого ты нанял убить Джейсона?» — спрашивает рон «Рон, мы не стукачи», — отвечает Денни. «Ах да, стукачество. Худшее преступление». «Тогда позвони ему», — говорит Рон. «Позвони ему прямо сейчас и отмени заказ. Меняю жизнь Джейсона на свою». «Но как ты узнаешь, что я звоню именно ему?» — спрашивает Дэнни. Рон выжидает пару секунд, притворяясь, что задумался. «Включи громкую связь», — отвечает Рон. «Я послушаю. Если поверю что это точно тот парень, которого ты нанял убить Джейсона, отдам тебе биткоины». Дэнни нравится его предложение. Арон задумывается, что обо всем этом сказала бы Элизабет. Он видел, что она сделала для Стивена. Знает, как далеко она способна зайти ради близких. Она его поймет. Дэнни ищет номер в телефоне, но ничего не находит. Достает из кармана второй телефон и пролистывает адресную книгу. А Джойс... «Что сказала бы Джойс?» Рон вспоминает, как на Алана напал лебедь. Бедный песик чуть не обезумел от страха. А Джойс до сих пор ходит кормить лебедей и ничего не дает тому лебедю, который гнался за Аланом. Рон спрашивал, как она их различает, а Джойс ответила. «Легко. У того лебедя злое лицо». «Да, Джойс тоже его поймет». Дэнни находит номер и включает громкую связь. В одной руке у него телефон, в другой — пушка. Рон слышит в динамике гудок. «А Ибрагим? Если Рона обнаружат мертвым, что подумает Ибрагим?» «На этот вопрос у Рона нет ответа. У Ибрагима нет ни Стивена, ни Алана. Его лучший друг одинок. Простит ли его Ибрагим? Впрочем, это неважно. Рон не уверен, сможет ли сам себя простить. Если он выйдет живым из этой переделки, обязательно скажет Ибрагиму, как много тот для него значит. Им обоим будет неловко, но Рон все равно это сделает. Если выйдет живым из этой переделки. «Бобби?» «Бобби, это Альфа-4. Я работаю, все будет сделано. Отбой! Сделка отменяется!» С этими словами человек на другом конце провода перестает говорить, как в армии. «А как же мои двадцать штук, Дэнни? У нас был уговор. Десять вперед и двадцать после смерти Ричи». Дэнни смотрит на Рона. Тот кивает. «Я отдам тебе твои двадцать штук». «А как же твоя жена? Ее тоже не надо убивать?» В этот раз Дэнни не смотрит на Рона. «Не надо», — говорит он. «Но двадцать штук ты мне все равно заплатишь? Я столько времени убил на подготовку». «Не дрейфь, заплачу. Получишь все пятьдесят штук, но никого убивать не надо». «Повезло парню». «Спасибо, Дэнни. Ой, то есть Альфа-4». «Спасибо, Альфа-4». Дэнни рискует посмотреть на Рона. Тот снова кивает и сообщает, что его все устраивает. «Значит, Дэнни собирался убить и Сьюзи?» «Ну, конечно». Рон никогда не забудет ее лицо с синяком под глазом и распухшим носом и щекой. «Вот что сделал этот зверь». «Разумеется, он собирался убить и ее тоже». «Звери только на это и способны». Денни с его стероидными мышцами и дорогими безвкусными костюмами, купленными на грязные деньги, всегда казался Рону карикатурой на настоящего мужчину. Карикатурой, нарисованной ребенком. Теперь Рон понимает, что Денни и есть тот ребенок, который нарисовал эту карикатуру. Он превратился в человека, которому никогда не придется смотреть в лицо своим слабостям и уязвимостям, который убегает от всего, что делает маленьких мальчиков настоящими мужчинами. Перед дроном сейчас стояла фальшивка, в которой не было ничего настоящего и истинного. Но действия этой фальшивки имели реальные последствия. Синяк под глазом был реальным, хотя кулак, нанесший удар, состоял из пустоты и глупого бахвальства. «Ну что, ты доволен?» — спрашивает Дэнни. «Ты собирался убить Сьюзи?» — говорит Рон. «Иначе никак», — отвечает Дэнни. «Закон джунглей». «Ты вырос в Кенте», — замечает Рон. «Ты мог выбрать любой закон. Ты нанял человека, чтобы убить моего сына?» и его же попросил убить мою дочь. А теперь меняю их жизнь на твою, говорит Дэнни. Давай сюда биткоины. Рон встает с кресла и идет в спальню. Сначала Джейсон даже не сказал ему про Сьюзи. Не хотел расстраивать старика. Не думал, что Рон сможет ее защитить. Но Рон старый лев, а старые львы всегда защищают молодняк. Что бы ни случилось, сегодня утром Джейсон отвез их с Кендриком к Сьюзи. Они поговорили, семейство Ричи в полном составе. Поговорили и поплакали. С того самого момента, как Рон увидел фото Сьюзи с синяком, он понял, что все отдаст ради спасения дочери. Именно это он собирается сделать — принести самую большую жертву. Рон толкает дверь спальни, и оттуда с криками выбегают трое вооруженных полицейских в пуленепробиваемых жилетах и шлемах. «Полиция! Мы вооружены! Бросайте оружие! Бросайте оружие!» Он слышит шум и возню. Полин его обнимает. «Ты молодец!» — говорит Полин. «Я тобой горжусь!» Рон заглядывает в открытую дверь. Дэнни Лойд, только что совершивший полное и чистосердечное признание, лежит на полу. Ему надевают наручники. Конни Джонсон привела его к Рону, как и обещала. Что будет с деньгами, одному Богу известно. Кто убил Холли Льюис, по-прежнему остается загадкой, но Рон сделал свое дело. Вооруженный полицейский снимает шлем и показывает Рону поднятый вверх большой палец. Детектив-инспектор Крис Хадсон. Рон скучал по здоровяку. «Спасибо, Криси», — говорит Рон. «Классная у тебя пушка». Важно иметь принципы, но при виде перекошенного от злости лица Денни, которого уводят полицейские, Рон понимает, что поступил правильно. Они с Джейсоном и Сьюзи все хорошенько обсудили. Поговорили они и Конни. Долго думали, как остановить человека, который бил свою жену. В конце концов, выход подсказал Кендрик. Он подслушал разговор Рона и Джейсона с Крисом и Донной и, как свойственно Кендрику, поделился своим мнением. В результате Рон позвонил детективу-инспектору Хадсону, потому что все они пришли к одному и тому же выводу. Есть преступление хуже стукачества.